Верка. Верка так и называла ее потом — Алыча. Вырезали мою Алычу, вырезали, сделали химию. Верка валялась на кровати без сил, как тряпка, пила только кефир, чуть меньше тошнила. Волосы с головы падали пуками. Берешь прядь, она остается в руке. Страшно. Лейка дома почти не бывала. Такая сука выросла, господи. чёртовы гурьяновские гены. Правильно говорил отец, рожать надо с умом, знать от кого. Потом не исправишь, обратно не затолкнешь. Эта история на всю оставшуюся жизнь, хотя сам, советчик тоже мне, горько думала Верка. Влип на старости лет, по самое не балуйся. Верка насчет Светика не обольщалась. Однажды подошла к спящей Лики, сдернула одеяло, увидела синяки на локтевых сгибах, села на пол и завыла поняла все, это конец, край, из этого уже не выбраться никогда, потому что ни денег, ни сил, потому что ничего в этой жизни больше хорошего не будет, потому что ниоткуда взяться этому хорошему. Верка была человеком опытным по части людских страданий, и такой болезнью, как оптимизм, давно уже не страдала. Звонок в дверь раздался поздно вечером, она дремала под телевизором. Лика лежала с сильной ангиной и высокой температурой. Верка, сонная, с трудом нащупала тапки и набросила на ночнушку халат. Кого еще принесло? Наверное, кто-нибудь из Ликиных ублюдочных дружков. Она открыла дверь. На пороге стоял высокий мужик в темной куртке и бейсболке, глубоко надвинутой на глаза. — Вам кого? — почему-то по-русски спросила Верка. Не признала, Верунь спросил незваные гости, снял кепку. Свет в коридоре был тусклый, Верка прищурилась. «Серый, ты?» — он кивнул. «Ну ты, блядь, забралась, думал, не отыщу». «Проходи», — Верка отступила вглубь крохотной прихожей. Серый зашел. «Чаю хочешь или бутерброд?» — спросила она. «Яичницу еще могу сделать, если яйца есть». Серый внимательно посмотрел на нее, потом оглядел прихожую. — Да, мать, все вижу. Поимела тебя жизнь. По полной поимела. Верка молчала. — Нет, — продолжил он, — жрать я у тебя не буду, времени нет. Я по делу зашел на минуту. Верка усмехнулась. — Какое, Серый, у тебя ко мне может быть дело? Он молча протянул ей потертый дипломат. Верка в руки его не взяла, и Серый поставил его на полу у ее ног. «Что это?» — она кивнула на дипломат. «Там все, что тебе положено, Вер. Твоя доля». Он замолчал и отвел взгляд. «Там твое Ильикино. Извини, пришлось поделить пополам. В Москве у Гурьяна осталась жена». Он смутился. «Ну, жена не жена, а баба, короче. У нее сын». Гурьян считал его своим. «Так что по чесноку поделили, Вер. Я ведь тоже парня поднимать надо», — словно оправдывался он. Верка молчала и смотрела в стену. — Ну, — растерянно сказал Серый, — я пошел. Верка кивнула. Он начал медленно спускаться по лестнице. «Серый — Серый! — крикнула Верка. Он замер и обернулся. «Серый — Серый! — повторила Верка севшим голосом. — Ты не знаешь, что с Вовкой? — Нет его, Вер, и не будет. Так что живи спокойно и радуйся жизни. Тебе сейчас на это хватит. Ну, должно хватить. Он хохотнул и быстро сбежал по лестнице. Верка закрыла входную дверь. В комнате она села на кровать открыла дипломат, после чего вскрикнула и зажала рот рукой. Деньги были новые, в банковской упаковке. Пересчитывать она не стала и закрыла крышку. Засунула дипломат под тахту, легла и закрыла глаза. «Теперь на все хватит. И на меня, и, главное, на Лику. Теперь я ее вытащу из себя за дно. Спасибо, Гурьян. Привет с того света называется. Жизнь лучшая из комедий.